Он не мог нести свой рюкзак, им приходилось оставлять его здесь. Кристина выбросила кое-какие вещи из своего рюкзака, чтобы освободить место для аптечки. Закрыла все клапаны и забросила рюкзак за спину. Ей не терпелось тронуться в путь. Не обязательно было смотреть на часы, чтобы понять, что у них мало времени. Глава. 63. При своих внушительных размерах Кайл Барлоу не был совсем уж неуклюжим. Когда хотел, он мог двигаться бесшумно и осторожно. Через десять минут после того, как Гаррисон убил Дэнни Роджерса и его тело скатилось с гребня хребта, Барлоу, крадучись, выбрался из зарослей кустарника, где он укрывался. и проскользнул к тому месту, где была густая тень, похожая на замерзшие озера ночью. Оттуда, воровато озираясь, он проскочил к огромному поваленному дереву и дальше к острому скалистому выступу. Он двигался параллельно к ромке хребта, уходя из того сектора, который Гаррисон держал под прицелом. Остальные задержались там, но, если ему повезет, ненадолго. Минут через десять, убедившись, что Гаррисону его не достать, Барлоу стал менее осмотрителен и, отчаянно рванувшись вверх по склону, вскарабкался на гребень. Он продвигался в проходе между скалами и остановился на плоском отшлифованном ветром плато. Свой кольт-магнум девятого калибра он держал в наплечной кобуре. и довольно долго возился с молнией куртки, чтобы достать его. Из-за густого снега он не видел дальше 20 метров, но это его не беспокоило. Наоборот, он подумал, что плохая видимость — это дар Божий. Он уже знал, откуда Гаррисон вел стрельбу. Теперь он легко найдет это место. Пока ж и за плотной снежной пеленой Гаррисон не мог его увидеть, если, конечно, он по-прежнему оставался на гребне, В чем Кайл сомневался. Он двинулся на юг, навстречу ветру, который стегал и обжигал лицо, заставляя все время щуриться. Глаза слезились, из носа текло. Но ветер не мог ни покачнуть его, ни тем более сбить с ног. Проще было повалить одно из тех исполинских деревьев, что росли по склону. Пройдя метров пятьдесят, Он наткнулся на тело Моргана Пирса. Распахнутые, но невидящие глаза принадлежали словно некоему неземному существу. На них молочные катаракты намерзла испещренная паутинкой трещинок ледяная пленка. Брови, ресницы и усы з а и н д и в е л и Над телом ветер трудолюбиво сооружал снегомогильный холм. Барлоу удивило, что г а р и с о н не взял с собой автомат Пирса, компактный израильский УЗИ. Он поднял его, надеясь, что тот не поврежден, но решил не полагаться на автомат до тех пор, пока не подвернется случай испытать его, и повесил оружие на плечо. Двигаясь по восточной кромке гребня, он д о т и к м е с т о откуда в них стрелял г а р и с о н и откуда падал бедняга Дэнни Роджерс. Держа перед собой револьвер, Кайл на брюхе обогнул валун, который прикрывал Гаррисона с севера. Он не был удивлен, обнаружив, что детектив исчез. Небольшое пространство между скал было защищено от ветра, и поэтому там лежал снег. На нем блеснула медь, это валялись стреляные гильзы. Кроме того, Барлоу заметил на камне следы крови, темные замерзшие пятна на сером граните. Он наклонился, разглядывая валявшиеся на снегу гильзы, смел в сторону вместе с гильзами слой мягкого и сухого снега, нападавшего за последние полчаса час, и под ним снова обнаружил кровь. Кровь Дэнни Роджерса? Или здесь была и кровь Гаррисона? Что, если Роджерс ранил этого мерзавца? Он пересек узкое плато на гребне и начал искать место, где о л е н я тропа спускается вниз в долину по противоположному склону хребта. Поскольку Антихрист со своей охраной до сих пор следовал по этой тропе, разумно было предположить, что они и дальше предпочтут воспользоваться ею. Ветер продувал плато насквозь. И свежий снег здесь не задерживался. Однако по кромке гребня, там, где выступали скалы и торчали кусты, ветер намел настоящие сугробы, за которыми выхода на тропу было не разглядеть. Он чуть было не пропустил его. Ему пришлось даже разгребать сугробы, пока, наконец, не наткнулся на следы, оставленные оленями на плотном прибитом снегу. Были там и отпечатки ног человека. Он п р о ш е л несколько метров вниз и увидел то, что ожидал пятна крови. Глупо было бы думать, что она принадлежала Денни Роджерсу. Сомнений не оставалось это кровь раненого гаррисона. Глава 64. Нельзя сказать, что Чарли особенно удивился тому, как быстро и уверенно Кристина взяла все в свои руки. Она вывела их на тропу и повела вниз, в долину. Джой с Чубаккой шли следом. Мальчик молчал и тащился уныло, как будто понимая, что они напрасно тратят время и что спастись им все равно не удастся. Однако он не останавливался, не пятился назад и все время держался рядом. с о б а к и словно передалось настроение хозяина. Чубака трусил, не издавая ни звука, опустив голову и глядя на тропу перед собой. Чарли чувствовал, что вот-вот за спиной у них раздадутся крики, и по ним откроют п о л ь б у в этом не приходилось сомневаться. Но падал снег, завывал ветер, поскрипывали и шумели деревья. А люди с пиви все еще не появлялись. Должно быть, засада здорово их напугала. Видимо, они оставались в укрытии, где прятались от его выстрелов. Не менее получаса, даже выйдя оттуда, они должны были продвигаться к вершине хребта крайне осторожно. Надеяться на то, что они отступятся и повернут назад, было бы наивно. Они никогда не сдадутся, теперь он знал это наверняка. Дентон Бут, его толстый друг-психолог, был прав, когда говорил, что остановить племя фанатиков может только смерть. Чем ниже шел спуск, тем извилистей замысловатее становилась тропа. Чтобы достичь долины, времени требовалось явно больше, чем предполагали Кристина и Чарли. Первые двадцать минут пути Чарли практически не нуждался в помощи. Дорога была ровной и не требовала больших усилий. Несколько раз ему пришлось цепляться за деревья или камни, чтобы удержать равновесие. И пару раз, когда склон становился чересчур крутым, Кристина поддерживала его. Однако в основном он справлялся сам. Когда они выходили, он и подумать не мог, что сумеет двигаться так споро. Хотя антибиотики, которыми Кристина присыпала ему рану, и таблетки теленола возымели действие, но боль в плече и в руке, поутихнув, не исчезла окончательно. Было бы неудивительно, если бы она уже свалила Чарли с ног, однако он обнаружил в себе большую стойкость, чем мог предположить. Он терпел с искаженным мукой лицом, стирая в порошок зубы, но все-таки терпел. Через двадцать минут он начал сдаваться и все чаще прибегал к помощи Кристины. Однако через двадцать пять минут пути они спустились в долину. К этому времени у Чарли снова начало туманиться сознание. Еще через пять минут, выйдя на опушку леса, где начиналась широкая поляна, по которой вовсю гуляли снег и ветер, они вынуждены были сделать привал, пока еще находились под покровом леса. Он сел под сосной и прислонился к стволу. Джой сел рядом, но не сказал ни слова, точно не подозревая о его присутствии. Чарли был слишком слаб, чтобы пытаться растормошить мальчика. Чубака зализывал слегка кровоточащие раны на лапах.